Автор Окишев Игорь. Мистик. Где я был и что я делал, Когда дьявол мной обедал? Видение. Вы уже прочитали книгу «Запрещенная реальность» и не по разу, сделали выводы и начали практику, или продолжили усовершенствовать свою, усовершенствовал свою, раскалив смысл, добела. Что дальше? Дальше лучше, дальше заебись. Даже не замечаешь, как ты перешел черту. Ты уже не тот, что прежде. Тебе можно все. И что самое главное, тебе ничего и ни от кого не нужно. Я свободен, или лучше сказать, мертв. То, что было, все мертво, и мертвее быть не может. Смысл жизни мне найти – Боженька душой поможет Та книга хоть и была сумасшедшая Но все-таки она была академичной Ну типа там система, подсистема Тренировки, приседания, наблюдая за дыханием Нужно было все это дать и при этом не сделать скучно Нудно и невкусно По-моему получилось Самое страшное сделал Эта книга просто вкусность, сладость, прелесть, благодать Начну с того, что со мной произошло за два года с момента написания книги. Ну, типа, трениров... э, ну, типа тренировки, как на меня подействовали. Я похудел. А некоторые отдельно взятые голоса решительным образом заявили, что я еще к тому же я охуел. Что, конечно же, не может не радовать. Я накачался, как и прежде. Я вернул свой знаменитый джеб, после которого очень сильно хочется спать. Тренировки изменили... Тренировки изменились немного, но не буду об этом. Завтра опять изменится вечная история развития развития тела клеток моего. Лена, моя жена, очень сильно похудела. Осиная талия, пресс-кубики, мысли-клубики. Состояние энергии очень сильно изменилось. Я стал намного сильнее, не в смысле физически, а психически. Прямо прёт не по-детски. Мясо почти не ем. но иногда могу сожрать бычка небольшого или куру-гриль огромную. В общем, живу и ржу над тем, как я живу. Все практики с книги «Запрещенная реальность» нужно делать всю свою жизнь, но результат уже через семь лет, дальше больше. Я предполагаю, что вы уже убили личность никчёмную, ну или хотя бы начали пытать и насиловать с особой жестокостью к себе любимому. Поэтому пишу для человека нового, чистого, светлого, необременённого Пришёл, увидел, победил Просто чистый лист судьбы А если ещё и связь с душой есть, то вообще супер Всё просто и понятно Есть подозрения Первое, что приходит к человеку новому Это ненависть к обществу за его несовершенство Но у меня точно это было Но это нормально Пройдет со временем Мир всегда таким был и всегда таким будет Не заморачивайтесь Главное, что вы уже проснулись Согласен, полный бред начали с развития личности А в результате убил личность Практически выполнил самоубийство На самом деле, все не так печально, как кажется на первый взгляд Вы просто убрали лишнее, не более Ну да, лишнего оказалось много, бывает Я... Не смотрю телевидение. Я не принимаю наркотики. Я люблю свою страну и всех людей. Я сильный и здоровый Бэтмен, летящий на крыльях благодати. Я живой и чистый, готовый для новых подвигов. Вот как-то так я вас вижу. День сегодня лучше прежних. Я сегодня лучше всех. То ли я сожрал надежду, то ли я родил успех. Некоторые прочитавшие набрались наглости и спросили, нужно ли быть патриотом. Если это означает любить свою родину, то, конечно, да. Странные вопросы, типа, кем нужно быть, либералом или патриотом, согласитесь, очень странно. Любить всегда легче, чем ненавидеть. Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, народ, и терплю я либерала, даже если тут урод. А вообще слушайте сердце, слушайте себя по любому вопросу, советуйтесь со смертью, она ведь всегда рядом с вами. Ещё вопрос, нужно ли увольняться с работы? Уволиться, конечно, можно, но что вы будете кушать и где вы будете жить? Работать не только не мешает практике мистика, но и очень сильно может помочь при условии, что вы будете делать её очень и очень качественно. Выйдите на новый проф. Уровень. Работать нужно осознанно, отдыхать нужно вовремя. Мы должны быть лучшими во всём. И не важно, какие условия труда, совершенно неважно, что ваш рабочий коллектив вам не нравится, начальник козёл. Чем хуже, тем лучше». Представьте, если вы здесь сможете. Что вы сможете тогда, когда условия будут на вашей стороне? Ваша цель – практика. Любая работа, особенно тяжёлая, помогает лучше себя понять и раскрыть свой потенциал. Познание крайности укажет на ваш путь. Со временем вы поймёте, кто вы и куда вам. Но работайте практиковать можно при любых самых жёстких и несправедливых условиях. Чем хуже, тем лучше. Но специально усложнять себе жизнь – это, конечно же, глупость. Зачем вообще люди читают книги? Чтобы получить удовольствие, убить время. Именно по этой причине книги, книга должна быть вкусная, шокирующая и, конечно же, смешно до ржаки. Кто-то скажет, знания людям нужны. Все знания они уже получили в школе, даже больше, чем нужно, поэтому многое постарались забыть как можно скорее. Теперь его величество читатель желает поржать и удовлетворение полное ему подавать. Необыкновенный стиль написания, а лучше много разных, смешать с руссконародным творчеством материться вовремя. И, конечно же, интеллигентность. за которой обычно и прячется все самое мерзкое и страшное. Все было в нашем супе из всех фантазий от ума. Ну что, поехали, братва? Новый смысл жить я не дам, я вам старый разбудю. Анекдот, доктор, я буду жить, а смысл